Глава пятая. Институт магии и стихий. Принц явно схитрил, спросив меня во дворце, куда мы пойдем в следующую очередь. Когда мы вошли в приемную и сообщили секретарю, что хотели бы поговорить с ректором, оказалось, что нас не ждут. Стало быть, встреча была назначена заранее, а поскольку я этим не занималась, вывод напрашивался сам собой. Разумеется, я успела испытать укол ностальгии при виде массивного каменного здания и аркообразного дверного проема, величественность и архитектурная специфика которого навевала мысль о вратах старинных городов. Когда-то я сама училась в этом институте, и ничто в ту пору не предвещало последовавших событий, повернувших весь мой ход жизни в совершенно новом направлении. Однако болезненное покалывание в груди прекратилось так же быстро, как и началось. Каким бы знакомым ни был фасад, внутри слишком многое успело измениться. Огромные массивные люстры с множеством свечей исчезли, уступив место более современным светильникам. От узкой металлической ножки расходились в разные стороны семь лучей, каждый из которых увенчивался овальным плафоном. Пламя внутри поддерживалось и регулировалось при помощи стихийной магии, а источником служил огонь, круглосуточно поддерживавшийся в располагавшихся по периметру здания каминах. Справа и слева от широкой, усланной красным ковром лестницы расположилась пара дюжин столов, предназначавшихся для желающих позаниматься в свободное время студентов. Об этом свидетельствовали и пищи принадлежности, и выстроенные учебные наборы, Небольшие зеркала, как обыкновенные, так и красивые, фигуры причудливых форм, которые в сочетании с разнообразными лампами использовались для создания теней, миниатюрные факелы для работы с огнем и многое другое. В моё время это пространство пустовало, подчеркивая тем самым величественность старинного здания, чем-то напоминавшего храм и внушавшего трепет новичкам, а порой и сторожилам. Теперь же место использовали более приземленным, зато рациональным образом. Кроме того, здесь было безумно много народу. Я, хоть убейте, не могла вспомнить таких толп и такого гамма, и с трудом удерживалась от желания потерянно схватиться за руку своего сопровождающего. Будто не я, а он был выпускником этого института. Временами то по лестнице, то в направлении какой-нибудь аудитории прокатывались целые людские волны, и я, привыкшая к отшельничеству, чувствовала себя более чем некомфортно». «Неужели за последние годы число студентов возросло в несколько раз? Или мне попросту изменяет память, и оттого кажется, будто прежде трава была зеленее?» Ответ обнаружился, едва секретарь, 30-летняя женщина в массивных очках, слегка ее старевших, предложила нам последовать за ней в кабинет. «Сегодня день открытых дверей», — с тщательно сдерживаемым и все же проскальзывающим недовольством сообщила она. Господин ректор чрезвычайно занят, но для вас он, конечно же, нашел время. Я сделала вид, будто поправляю прическу, чтобы скрыть усмешку. Готова поставить семь магических ключей против хлебной крошки, время в забитом под завязку расписании искал не ректор, а именно секретарь. Оттого она так и сердита. А может, действительно радеет за измотанное в конец начальство? День открытых дверей — штука, без сомнения, нервная. Даже меня проняло. А мне всего-то и требовалось, что подняться по лестнице да пройти по коридору. А тут всю ораву абитуриентов, многие из которых, кстати сказать, пришли с родителями, приветить, снабдить листочками с ключевой информацией, распределить по аудиториям, заинтересовать и по возможности убедить в том, что именно этот магический институт самый лучший. И как только нас согласились принять в такой день? Впрочем, догадываюсь как. Принцам в их ненавязчивых пожеланиях не отказывают. «Может, стоит предложить Орвину стать моим секретарем, когда все закончится? В этом качестве ему просто-таки не будет равных». Впрочем, вряд ли он оценит такое предложение. Профессор Изберт Крофт оказался мужчиной за сорок, долговязым, светловолосым и слегка рассеянным, хотя последнее вполне могло быть связано с волнением, буквально посверкивавшим сейчас в его глазах. Придачу он вечно теребил пуговицу расстёгнутого камзола и отвлекался от этого процесса лишь для того, чтобы не менее нервно пропустить через пальцы длинноватую челку. Я рад приветствовать вас в нашем институте, Ваше Высочество, и вас, госпожа. Он запнулся, отчаянно пытаясь вспомнить мое имя, и я, пожалев, беднягу, подсказала. Йоланда Блэр, можно просто Йоланда, как никак я ваша выпускница. В самом деле... — оживился Крофт. — Ну, строго говоря, это было во времена предыдущего ректора. Но да, я закончила обучение в этом институте. Очень рад это слышать. А может быть... Его глаза сверкнули безумным блеском. И я уже было подумала, а не родилась ли в мозгу исследователя гениальная научная идея, которая теперь заставит его начисто забыть о нашем присутствии. Но ректор развеял мои опасения, вопросив... «А не хотели бы вы рассказать нашим абитуриентам о своем опыте? На каком отделении вы обучались? Что вам понравилось, что не понравилось? Хотя об этом, конечно, лучше бы поменьше. Что особенно запомнилось? Вы не волнуйтесь, длинная лекция не нужна. Так, минут на сорок. Больше, я думаю, не надо». Секретарь, оставшаяся в кабинете, кашлянула, и ректор мгновенно стих. «Ах да, я понимаю, вы здесь не за этим», — печально констатировал он. «О чем же вы хотели поговорить?» Я с сомнением покосилась на секретаря. «Профессор Крофт, может быть, нам будет лучше побеседовать наедине?» «Дело, по которому мы пришли, довольно щепетильное». «О, вы можете смело продолжить при магистре Торренс», — с улыбкой заверил ректор. «Она в курсе всех дел института, да и моих тоже, в том числе и щепетильных». Я задумчиво закусила губу. В целом, эти слова лишь подтвердили мои предположения, — Все, что будет сказано в этом кабинете, очень быстро станет известно и секретарю, даже если я тысячу раз повторю фразу «государственная тайна». А если так, стоит ли мучиться? Скажу я, не более чем необходимо. Адама не производит впечатления болтливой. Если же она как-то замешана в истории с убийствами, что ж, тем лучше. В нашем случае взбудоражить преступника — совсем неплохая затея. Хорошо. Речь пойдет о некоем артефакте на протяжении многих веков, хранимом магами из института. «Одном из семи», — многозначительно добавила я. «Полагаю, вам известно, что это за предмет?» «Ключ от первозданного зеркала», — подала голос секретарь. То ли отвечала нам, то ли подсказывала своему начальнику. «Да, конечно», — уверенно подтвердил тот. «Похоже, в данном конкретном случае подсказка ему не требовалась». «Сразу после создания ключей один был вручен руководителю нашего института. С тех пор хранителями становились главным образом наши преподаватели». «Сейчас он у вас?» — поинтересовалась я. Крофт с легкой улыбкой покачал головой. «Что вы, я не имею никакого отношения к зеркальной магии. Моя специализация — вода». Он любовно поглядел на кубок, до середины наполненный вышеупомянутой жидкостью. Кстати, может быть, вы хотите пить? Со всей этой беготней я совсем забыл о законах гостеприимства. Не нужно. Мне совершенно не хотелось отвлекаться от темы. Принц тоже покачал головой. В таком случае, знаете ли вы, у кого ключ хранится в данный момент? Это очень важно и для нас, и для хранителя. Не имею ни малейшего представления, это правда, добавил Крофт, быть может, заметив выражение недоверия на лице Орвина. Мой предшественник был человеком умным, высокопрофессиональным, но, как бы это сказать, себе на уме. Он занимался зеркальными глубинами и, став ректором, естественно, получил артефакт. Но когда пришло время назначить преемника, он предпочел сохранить все в тайне. Но вы уверены, что преемник действительно был назначен? Когда профессор Дегард, это наш бывший ректор, скончался, ключа при нем не нашли. Кроме того, он, к сожалению, болел и знал, что смерть не за горами, а профессионализма и ответственности этому человеку, поверьте, было не занимать. Так что он нашел нового хранителя, в этом я нисколько не сомневаюсь. И у вас нет никаких предположений, кто бы это мог быть? «Ни малейших», — признался нынешний ректор. По его лицу пробежала тень, он нахмурился, словно только сейчас осознал, что ему по должности положено было озадачиться этим вопросом. Затем пожал плечами и заключил. «Я действительно этого не знаю». «А вы?» — обернулась я к женщине, представленной как магистр Торренс. «В самом деле, кому знать обо всем, что происходит в институте, как не секретарю?» «Нет?» — качнула головой та но я могу составить список наиболее вероятных кандидатур». В ее руке мгновенно появился блокнот, и по бумаге заскользило автоматическое перо, не нуждающееся в чернилах. Точнее, чернила появлялись на кончике сами собой, черпаемые из ближайшего источника. Одна из простейших бытовых разработок, кстати сказать, если не ошибаюсь, относившаяся именно к водной магии. «Длинным список не будет», — продолжала секретарь, проявив недюжинную деловую хватку. «В штате не слишком много зеркальщиков. Покойный профессор Дегард был одним из сильнейших. Декан Джейкоб — тоже специалист с мировым именем. Из старших преподавателей я смогу предложить два, максимум три имени. Все остальные, включая читающих лекции аспирантов, теоретики и вряд ли вам подходят. Вас интересуют студенты?» «Старшие курсы вполне, если у них хорошая практическая подготовка», откликнулась я, все еще прокручивая в уме фамилию Джейкоб. «Не похоже, чтобы нынешний декан преподавал в институте во времена моей учебы. Хранитель должен уметь работать с третьим уровнем глубин. Что касается остальных студентов, первый год точно нет, второй и третий, возможно, но только если речь идет о настоящем самородке. Такому профессор хотя бы чисто теоретически мог передать ключ. «Через два часа список будет готов», — кивнула магистр Торренс, внося в блокнот последние записи. «Я занесу его вам на проверку», — добавила она, обращаясь к ректору. «Не стоит, Делла, я вам полностью доверяю», — возразил тот. «Действительно не стоит», — поддержала я. «Будет лучше, если каждый из вас составит собственный список». «Профессор Крофт, еще один вопрос. Вы сказали, что специализируетесь на воде». Могу я попросить вас это продемонстрировать? Надеюсь, такая просьба вас не обидит. Поскольку главный претендент на хранение ключа — ректор, мы просто обязаны убедиться. Я развела руками, постаравшись изобразить как можно более виноватый вид. Покосилась на Орвина. Тот, кажется, счел мою просьбу разумной и возражений не имел. А вот ректор почему-то напрягся. Черты лица заострились, на щеках проступили красные пятна, плечи сутулились. Я быстро оглянулась на секретаря. По-моему, она тоже забеспокоилась, но это было не так заметно. «Что-то не так, профессор?» – осведомился принц. «Видимо, тоже почувствовал неладное». «А?» – Крофт дернулся, словно очнулся от дрёмы. «Нет, что вы, все в порядке. Конечно, если нужно, я покажу». Судорожно сглотнув, он принялся закатывать рукава. «Следите за девушкой», – шепнула Орвину я, пользуясь тем, что ректор занят приготовлениями. «Нам надо удостовериться, что она не станет колдовать за своего начальника». «А как я об этом узнаю?» — прошептал в ответ принц. «Смотрите на ее руки. В стихийной магии необходимо делать пассы». «Я готов», — запинаясь, проговорил Крофт. «Вас интересует что-то определённое?» определенное? — я постаралась улыбнуться как можно более беззаботно. «Любая мелочь — призвать воду или что-нибудь в таком духе». Ректор кивнул, сосредоточился, глядя на стол, затем вскинул голову и резко поднял руки, одновременно раскрывая ладони. Легкое свечение, обозначившееся вокруг пальцев, не оставляло сомнений в том, что мы наблюдаем настоящее колдовство, а вовсе не обманное показательное выступление. Ощущение, будто в комнате потемнело, заставило повернуться к окну. Там по-прежнему синело безоблачное небо, но солнца видно не было. «Оно и не мудрено. Не так давно минул полдень, а значит, чтобы увидеть светило из здания, пришлось бы лезть на крышу. Но что-то мне подсказывало, в данный момент мы обнаружили бы там одинокую тучу». Грянул гром, по крыше застучали редкие, но, похоже, крупные капли. Крофт опустил руки, сосредоточенно глядя перед собой, и в этот момент снаружи полило. Казалось бы, то неведомый гигант-уборщик окатывал окна ведрами воды. Сверху теперь барабанило так, что хотелось зажать ладонями уши. Я даже ощутила вибрацию. На деревянной полке качнулась диковинная фигурка, сделанная из ракушек. «Странно», — виновато улыбнувшись, проговорил ректор. «Вообще-то я хотел, чтобы вода появилась не снаружи, а здесь, в кабинете». Выражение ужаса на лице секретаря я заметила прежде, чем успела сообразить, что значат эти слова. Шум сделался сильнее, в потолке образовалась трещина, а затем кусок крыши попросту рухнул вниз, и нас залило. Нет, это были не ведра, скорее волна, а может быть даже цунами обрушилась на нас с небес. За каких-нибудь десять секунд воды набралось по щиколотку. Я мысленно порадовалась, что имею привычку носить сапоги, а не туфельки на шпильках, вон как у магистра Торренс. Мы разбежались в стороны, подальше от эпицентра стихийного бедствия. Но все равно вымокли до нитки. Принц грязно выругался, секретарь решительно направилась к двери. «Делла нет!» — остановил ее Крофт. Сейчас он казался значительно более собранным, чем пятью минутами ранее. «Так мы рискуем затопить весь институт. Неизвестно, сколько это продлится. Лучше наоборот запечатайте вход, чтобы ни капли наружу не протекло. Справитесь?» «Конечно!» «Намного спокойнее, чем можно было ожидать в такой ситуации», ответила девушка и занялась исполнением приказа. Ее рука заскользила вдоль косяка. Дверь будто срослась со стеной, полом и потолком, превратившись в неотъемлемую часть здания. Видимо, секретарь тоже была стихийницей. В подобной магии наверняка задействовалась сила земли. Между тем ректор пересек помещение, чтобы добраться до окон. «Если понадобится, выберемся отсюда». Он прикоснулся к стеклу, но открывать пока не спешил. Снаружи по-прежнему лило, как из ведра. Светоприставление внутри тоже не думало прекращаться. Воды было уже по колено. По озеру, в который превратился кабинет, плавали недавние документы, пищи и перья, легкие фигурки, упавшие-таки с полки. А заодно туфли магистра Торренс, которые она благоразумно предпочла снять. Хорошо еще, что вода оказалась не слишком холодной. Я прикидывала, сумею ли вывести всех четверых через мир отражений, в который легко можно было попасть через заполнявшую кабинет воду, да и зеркало на стекле, к слову, имелось. Беда заключалась в том, что из присутствующих способностей к зеркальной магии имела я одна, и тянуть за собой троих было бы трудновато. «Господин ректор, вы можете это остановить?» — крикнула я, стараясь перекрыть шум бьющего в центр комнаты потока. Отрицательный ответ был практически очевиден, но спросить все таки стоило. Увы. Крофт забрался на подоконник и теперь смотрел в окно, изучая пути отхода. Если заклинание выходит таким мощным, отмена мне не подвластна. Но не беспокойтесь, здесь не слишком высоко и очень прочная водосточная труба. Ее установили всего полгода назад. Сам не знаю, зачем я такую заказал, не иначе интуиция. «Ваше Высочество, поможете мне в случае необходимости?» «Разумеется». Принц к его чести не стал высказывать возмущение теми неудобствами, которым подвергли его высокопоставленную особу, сосредоточившись вместо этого на решении проблемы. «Отлично. Один из нас должен будет выбраться первым, а второй замыкать. Дам пропустим посредине». «Что, черт подери, у вас здесь творится?» Появление нового действующего лица в закрытом помещении в первый момент поразило нас с принцем, хотя, сказать по правде, мне следовало догадаться о такой возможности. Мы дружно обернулись к широкому настенному зеркалу. Сейчас, помимо отражения царившего кругом Бедлана, в нем можно было увидеть мужчину, который, в свою очередь, внимательно осматривал кабинет. Он был определенно старше нашего ректора. Морщины на подвижном лице свидетельствовали о том, что его обладатель нередко пребывает в дурном расположении духа. Каштановые с отливом волосы были взъерошены, а еще более рыжую бороду с вкраплением седых колючек не мешало бы подстричь. «О, это вы, профессор!» Крофт, в отличие от нас с Орвином, не удивился ни капли. «Я уж думал, вы не получили уведомления об опасности». «Как видите, получил!» Новоприбывший профессор продолжил рассматривать комнату, предусмотрительно не предпринимая попытки выйти из зеркала. «Значит, вы не очень спешили», — раздраженно заметил ректор. «Трудно, знаете ли, бросить все, когда на вас взирает добрая сотня абитуриентов». Тон То подсказывал мне, что от участия в Дне открытых дверей рыжеволосый профессор был не в восторге. Пришлось быстро сворачивать речь и передавать инициативу ассистентам. Помяните мое слово, они непременно напортачат. Ладно, что тут у вас? Будь-то вы не видите. Крофт по-прежнему не лучился дружелюбием. По-моему, эти двое вообще были не в восторге друг от друга, но сотрудничать тем не менее могли. Ладно, сейчас попробую что-нибудь сделать. Зеркальщик поводил руками туда-сюда, поглядел куда-то вверх, хмыкнул и снова переключился на ректора. Да, натворили вы дел. Над вами огромная туча. «Для начала придется ее убрать, а потом подумаем, как быть с тем, что успело натечь». Натечь, к слову, успело немало. Воды уже было почти по пояс. Хотя мы и намокли, играть в русалку никому не хотелось. Так что мы с Орвином и Деллой сидели на столе, а ректор расположился на подоконнике. Впрочем, с появлением коллеги он спрыгнул на пол, чтобы подойти ближе к зеркалу. «Дверь закупорили», — деловито осведомился Мак. Первым делом, откликнулся Крофт, не сердито, но все-таки холодновато. Видимо, считал ответ слишком очевидным. Хорошо, примирительно кивнул человек, расположившийся среди наших отражений. Пойду работать. Вам нужна помощь? Я тоже соскочила со стола и тут же поморщилась. Хотя мои сапоги и были высокими, вода попала на голенище, а брюки мгновенно прилипли к ногам. «Вы что же, дитя, разбираетесь в зеркальной магии?» полюбопытствовал профессор. «Немного», — ответила я, позабавленная его тоном, а также тем, как оценивающе он на меня посмотрел, словно учитель на абитуриентку. «Что же вы тогда стоите? Заходите!» — проворчал маг, и, повернувшись к нам спиной, зашагал вглубь зеркального пространства. Я последовала за ним. Далеко мы не продвинулись. Остановились, проделав всего несколько шагов, и развернулись. Нам открылся вид на постепенно затапливаемый кабинет. Только сейчас мы словно смотрели на него с возвышения. Впрочем, так оно и было. Мак пошевелил руками, и изображение стало меняться. Потолок приблизился, затем ушел вниз за пределы поля нашего зрения — Его сменило синее небо, безоблачное, с одним единственным исключением, клубящейся черной тучей, из которой, собственно, и лились на крышу струи воды. Зрелище было совершенно неестественным, одновременно пугающим и завораживающим. Что не говори о способности, своей ректор продемонстрировал сполна. Для того, чтобы вызвать такой потоп, надо быть очень сильным магом. Пусть он и не рассчитал свои силы, будь то от растерянности, волнения или по иной причине. Сощурившись, я попыталась получше разглядеть источник аномалии. Это было сложно, мешала пелена дождя. Так или иначе, финала света представления ничто не предвещало. «Насмотрелись?» — ворчливый голос зеркальщика вывел меня из оцепенения. «Я буду отводить воду в сторону, чтобы открыть доступ. Ваша задача — стереть тучу. Справитесь?» В глазах мага сквозило сомнение, он явно готовился к отрицательному ответу, но все таки давал мне шанс. «Попытаюсь», — улыбнулась я. Он кивнул. «Ну что ж, тогда за работу, времени у нас немного, иначе тот кабинет внизу превратится в аквариум, а наши с вами знакомые — в рыбок». «Профессор Крофт продумал, как выбраться через окно», — сообщила я. «Хорошо, что он хоть что-то продумал», — проворчал зеркальщик себе под нос. Ему потребовалось примерно полминуты на концентрацию. Затем, повинуясь движению его ладоней, дождевая стена дрогнула и постепенно отклонилась в сторону, будь то сдвигаемая мощнейшим порывом ветра. Мака определенно знал свое дело. Руки его едва заметно подрагивали. Удерживать такую стихию было непросто. Из двух задач он, без сомнения, взял на себя более трудную. «Следовало поспешить». Я сжала пальцы, казалось бы, хватая воздух, но в кулаке возникла ручка инструмента, слегка напоминавшего малярную кисть. Но вместо щетинок на конце было нечто вроде огромной стирательной резинки. Задрав голову, я принялась тереть изображенные тучи. Постепенно, сантиметр за сантиметром, чернота поддавалась и исчезала, уступая место блеклой голубизне. «Интересное решение», — хмыкнул зеркальщик. «Смотрите, дыру в небе не протрите!» Я фыркнула, оценив шутку. Такого эффекта даже с четвертого уровня глубин не добиться, не говоря уже о первом, где мы сейчас находились. «А что, я читала в одном журнале, что существуют черные дыры, которые затягивают все вокруг. Может, это как раз кто-то из наших перестарался?» — выдвинула бредовое предположение я. «Читайте меньше журналов», — посоветовал профессор. Это самое верное средство, не забивать голову глупостями. А как же научное издание? Подделая, продолжаю борьбу с кристаллами льда и каплями влаги. Больше всего этот процесс походил на физическое упражнение для рук. Непривыкшие к таким движениям мышцы начинали уставать. Вот там-то как раз глупостей больше всего, проборчал Мак, явно говоря, о наболевшем. Вскоре из-за черноты показалось солнце. Спустя некоторое время я смогла, наконец, опустить свой оригинальный ластик, а затем развеять его за ненадобностью. Мой напарник тоже был утомлен, но отдыхать не собирался. «До какого уровня можете дойти?» — спросил он. «До любого». «Ну тогда идемте. надо избавиться от этой воды, что успела натечь через крышу». «Стало быть, просто вытягивать ее в зеркалье вы не собираетесь?» — полюбопытствовала я. «Чтобы она снова вытекла наружу через первое попавшее зеркало института? Я еще не сошел с ума!» В моем уме, судя по тону, Мак снова засомневался, и я мысленно усмехнулась. «Эй, там!» Один щелчок пальцами, и перед нами снова возник ректорский кабинет. Вода с потолка уже не стекала, разве что падали в образовавшееся на полу озерцо отдельные капли, вокруг которых мгновенно расходились круги. На лицах троих, остававшихся внутри, читалось чувство облегчения. «Выберитесь на карниз или на крышу», — распорядился зеркальщик. «Если на крышу, то отойдите от дыры». Не дожидаясь ответа, он зашагал прочь. До спуска оказалось совсем недалеко. Искать удобную тропинку я не стала. Спрыгнуть с метровой высоты труда не составило. Казалось бы, расстояние пройдено смешное, но мир вокруг разительно изменился. Правильнее будет сказать, менялся каждую секунду. еще точнее, с каждым моим движением. Кристаллические кустарники, ледяные травы, нити из тончайшего металла, свисающие со сводчатого потолка и изредка издающие мелодичный звон — все это осталось прежним. Но очертания предметов колебались, сдвигались и трансформировались, стоило сделать шаг. Растения сужались, расширялись и распадались на части — Колонны делились на сталактиты и сталагмиты, соединявшиеся тончайшими перепонками, а затем и вовсе распадались на две отдельные части, чтобы потом, еще через пару шагов, возвратиться в прежнее состояние. Это был второй уровень глубины, уровень кривых зеркал. Мир обманных отражений, где ничему нельзя верить, но все можно просчитать с математической точностью. Начинающие студенты больше всего боялись работы именно с этим, вторым уровнем. Он казался им самым сложным из-за своей переменчивости и отличия от реальности. На самом деле здесь все было предсказуемо. Каждое искажение, каждая смена декораций просто следовало прочитать энное количество учебников и зазубрить нужные формулы. Конечно, не каждому это дано. Однако студенты, не отсеявшиеся к концу первого учебного года, как правило, справлялись и к концу своего четвертого семестра уже понимали, ничего сверхъестественно страшного во втором уровне нет. Главное, чтобы голова не закружилась, если работаешь изнутри. Впрочем, сейчас наш путь лежал дальше, и цифра 2 в данный момент была лишь мостиком между единицей и тройкой. «Незаконченная степень», — поинтересовался профессор, шагавший немного впереди и так ни разу ко мне и не повернувшийся. «Что?» — не поняла я. «Затянули с курсовой или экзамен какой-то завалили?» С интонацией «что тут непонятного» снизошел до пояснений Мак. «Пришли к ректору уладить вопросы и получить диплом?» «Нет, профессор, диплом у меня в порядке», — заверила я. Из фляги с портфейном послышалось сердитое шипение, но меня предположение зеркальщика всего лишь позабавило. «Не кипятись, Хаш», — тихонько посоветовала я. Зеркальчик приподнял голову, прислушиваясь, но шага не замедлил, и так ничего интересного и не обнаружив, продолжил расспросы. «Значит, родственника в институт привели?» — предположил он. «Дочку? Впрочем, нет, вы слишком молоды, чтобы иметь взрослого ребенка. Младшую сестру?» «Я пришла не на день открытых дверей. Просто так совпала. «Ну-ну», — проворчал Мак. И то, что вы сразу попали на такую неразбериху, тоже случайно так совпало. Я не ответила. Излишняя проницательность собеседника в данный момент была мне ни к чему. Я ведь даже имени его пока не знала. Зато успела убедиться, что он первоклассный зеркальный маг, ничем не хуже того же Гилберта или Крона. И вполне мог оказаться хранителем ключа. Или охотником. Очередной спуск на этот распологий и от непрерывно меняющейся картинки перестала ребить в глазах. Окружающая местность снова выглядела так, как на первом уровне. Кристаллы, стекло, сводчатые потолки, тончайшие серебристые струны, на которых беспрерывно играл бы ветер, если бы только бывали ветра на этой стороне реальности. Однако, недаром принято говорить, что внешность обманчива. Суть этой глубины была совсем иной. Зеркала не воссоздают мир таким, какой он есть. Сходство бывает значительным, и именно на этом основана магия первой ступени. Порой различия напротив бросаются в глаза, как в случае с кривыми зеркалами, но настоящая опасность таится там, где ложь прячется, маскируясь под правду. Искажения третьего уровня ускользнут от взгляда невнимательного наблюдателя, потому что полная противоположность бывает порой очень похожа на оригинал. Если вы встанете перед зеркалом и поднимете правую руку, какую руку поднимет ваше отражение? Вы знаете ответ. Если ваше сердце стучит с левой стороны, сердце вашей копии за стеклом бьется с правой. Если вы движетесь на восток, то та другая ваша ипостась шагает на запад. Вспомните об этом, и вы поймете, в таком похожем мире за гладью в действительности все наоборот. Слишком мощные ориентиры меняются местами, чтобы оставить реальность прежней. Именно поэтому работа на третьем уровне глубин – самая сложная. Помимо оптики и геометрии, здесь понадобится гибкость мышления, находчивость и отличное знание логики. В противном случае ошибки неизбежны. Однако того, кто обладает всеми нужными качествами, ожидает награда. Сделать на третьем уровне можно значительно больше, чем на первом. Удостоверившись в том, что вотчина кривых зеркал осталась позади, Мак остановился и развернулся. Плавно провел рукой справа налево, и перед нами возникло прямоугольное изображение ректорского кабинета. Людей внутри видно не было. В остальном картина оставалась столь же плачевной, что и прежде. Вода, едва не доходившая до столешницы, плавающие в ней предметы, промокшие плащи на вешалке, рваная дыра в потолке — Профессор хмурил густые брови, склонив голову на бок, видимо, обдумывал дальнейшие действия. Я молчала, приняв для себя решение не вмешиваться, если только меня об этом не попросят. «Будем понижать температуру», — решительно произнес наконец, Мак, «и менять состояние воды». Я кивнула, его решение оказалось логичным. Если здесь вода станет холоднее, в реальности она, наоборот, потеплеет. Если здесь сменит свое состояние с жидкого на твердое, то там превратится в пар. Хорошо, что профессор велел всем выбраться из помещения, иначе они бы закипели вместе с водой. Зеркальщик без лишних разговоров приступил к работе. Я решила немного помочь, так что озеро заледенело совсем быстро. Поскольку работали мы с отражением, я приоткрыла небольшое окошко, позволявшее видеть настоящий кабинет. На лёд там, конечно же, не было и намека, но и спешить в это помещение тоже не хотелось. Из болотца кабинет превратился в баню, да такую в какой и завсегдатую любителю пришлось бы нелегко. Из-за обилия пара все труднее было что-то разглядеть. Правда, пар потихоньку вытягивался через дыру в потолке, но недостаточно быстро. «Подгоним его!» — заявил профессор, наблюдавший ту же картину, что и я. «Видите эти льдины?» — он кивнул в сторону тех предметов, в которую превратилась видоизмененная вода в зазеркалье. «Сейчас мы с вами будем сбрасывать их вот сюда!» Только теперь я поняла, что Мак не случайно выбрал место для работы. Его устраивала не любая точка третьего уровня, а та, рядом с которой имелось естественное ущелье. Именно туда он теперь собирался, не без моей помощи, отправить призванную ректором воду, от которой в одном состоянии или в другом все еще следовало избавиться. Здесь льдины сбрасывались вниз, там, в реальном мире, пар уходил вверх. Мы занимались уборкой территории, совмещая магические действия с физическими, и перекладывали лед в ущелье. В это самое время пар стремительно покидал кабинет ректора, поднимаясь к окнам и дыряв в потолке. Минут через 10 от недавнего потопа, и здесь, и там, остались лишь воспоминания. Ну и, конечно же, некоторый разгром. Но по сравнению с недавним положением вещей, это были, можно сказать, мелочи. Профессор утомленно вздохнул, затем лицо его приняло прежнее недовольное выражение. Все. Когда вернетесь в кабинет, сообщите своим приятелям, что можно спускаться». «Или не сообщайте, рано или поздно сами сообразят. Провожать вас, как я понимаю, не нужно». «А вы туда разве не зайдете? ответила я вопросом на вопрос. «Я к себе», — категорично заявил он. «День открытых дверей, между прочим, еще не закончен». Я покосилась на мага. Ну да, ему бесспорно следовало заняться своим внешним видом, прежде чем возвращаться в общество абитуриентов. Костюм был изрядно потрепан, на лбу блестели капельки пота. Я, несомненно, выглядела еще хуже, учитывая, что успела, помимо всего прочего, искупаться в кабинете. «А дыру в крыше заделать не собираетесь?» Тем не менее, полюбопытствовала я. И получила возмущенный ответ. «Разумеется, нет. Я что, по-вашему, похож на плотника? Срочную проблему я устранил, а со всем прочим пусть разбираются сами». Больше мы не разговаривали. До первого уровня добрались вместе просто потому, что другого пути из-за зеркалья не существовало. А дальше профессор, ни слова не говоря, свернул куда-то в сторону и вскоре выбрался во внешний мир через весьма крупное окно. Понятное дело, люди нашей профессии специально вешают у себя большие, зачастую даже огромные зеркала, через которые удобно ходить туда и обратно. Другое дело, что мы же умеем ограждать себя от чужого вторжения, блокируя эти зеркала или маскируя их с обратной внутренней стороны.